Глава двадцатая. Каждый раз, когда я заканчиваю книгу, я тут же начинаю новую. Вот и сейчас именно на этой главе я завела папку с названием «Письмо 21». Так уж сложилось, что все свои книги я называю письмами. Это пошло с далекого 2017 года, когда я начала писать свою первую книгу. Тогда я представляла, что пишу письмо подруге, рассказывая ей занимательную историю. В «Письме 21» уже есть сюжет, есть идея — и очень хочется туда. Процесс должен быть бесконечным, иначе ничего не имеет смысла. О писательстве. Эрик вернулся домой, так и не поговорив с Василием Васильевичем. «Мне сейчас некогда», — только и сказал тот ему на ходу. И исчез, чем вызвал лавину негодования, которую и не на кого было обрушить потому что ни Юлия, ни Зоя Савишна, ни Алька, с которыми он возвращался в Москву, не были в курсе его ситуации. Оставалось только молчать и проглатывать свое возмущение. Именно от этой бури внутри, когда они подъехали к дому, Эрик уже был на грани взрыва. Чтобы не сорваться на друзей, он, не прощаясь, хотел выйти из машины. «Эрик», — сказала Зоя Саввишна, — «не смейте хамить нам». «Я молчал», — произнес он в ответ, смутившись. Это было первое слово за шесть часов их поездки в машине. Всю дорогу Эрик рисовал в своей тетради, показывая остальным, что очень занят. «Ну, тогда уберите мнение со своего лица», — посоветовала ему Зайсавишна. «Оно у вас написано крупными буквами». Когда он поднёс ключи к замочной скважине, то понял, что дверь в его квартиру открыта. «Вы долго ехали», — полковник встретил его в коридоре. «Мне пришлось войти, на площадке было очень душно». «Как вы открыли замок», — поразился Эрик. «А у тебя что, какой-то особенный замок?» — удивился Василий Васильевич. «По-моему, вполне обычный, а вот кондиционер замечательный». — продолжал полковник, пока Эрик проходил свою квартиру как в гости. «Ты знаешь, я, наверное, себе такой же поставлю. Вот каждый раз себе говорю, что надо купить кондиционер, но как только соберусь, так лето в Москве холодное, и вроде как и не нужен он. Но как только он становится нужен, так и цены сразу подскакивают. В общем, замкнутый круг. Вы мне обещали папку», — сказал Эрик, не желая играть в его игры. «Да вон она лежит». Василий Васильевич показал на журнальный столик, «Только вот интересного, действительно интересного, там практически нет. На основе тех данных, что имеются, я попытался найти хоть каких-то свидетелей, и, знаешь, мне повезло. Именно поэтому пришлось так скоро уехать из Райского. Там уже всё было решено, и нас, кстати, похвалили». «Кого вы нашли?» — спросил Эрик дрогнувшим голосом, потому что сейчас вдруг забрежила надежда на разгадку. «Вот не поверишь, самого главного, Кузьму Петровича Ращелина» профессора, возглавлявшего проект СНИР. «Он жив?» — поразился Эрик. «Ну, там, конечно, всё относительно», — ответил уклончиво Василий Васильевич. «Он выжил в пожаре, очень обгорел, но самое противное — двинулся головой и молчит. Хотя, судя по записке твоей матери, двинулся он ещё до пожара. Остальные участники, все, кроме учёных, были засекречены, и потому отследить, кто выжил, невозможно. Там всё горело так, что не осталось ничего, даже костей». «Старик, конечно, очень плох, но попробовать всё же стоит. Я всегда считаю, что надо исключить все возможности, если есть хоть малейший шанс на успех». «Ну, значит, поехали», — сказал Эрик. Загородный и ведомственный дом престарелых находился в подмосковном лесу. Высокие ели скрывали солнце, даря людям такую желанную тень. Всё было чистенько, но очень просто. По лавочкам на закрытой территории то здесь, то там сидели старички. Кто улыбался, ну а кто невидяще смотрел в пустоту. Одно было здесь общим — смирение. Эти люди уже давно договорились со смертью и лишь дожидались своего часа. «Вы зря приехали», — сказала им врач, которая встретила на проходной. Василий Васильевич, оказывается, уже договорился через своих знакомых о посещении, поэтому их ждали. Он не разговаривает. «Совсем?» — уточнил Эрик. «Совсем». Подтвердила женщина и добавила. Персонал общается с ним с помощью жестов, ну и ещё бумаги. Он иногда пишет записки, своеобразные инструкции, что ему необходимо. Она улыбнулась. Сразу видно, что учёный. Всё в виде алгоритма записывает. «Значит, с головой у него всё в порядке?» — спросил Василий Васильевич. «Ну, я бы так и не сказала», — ответила доктор. «Вообще, у таких больных всё циклично, но сейчас, мне кажется, он в норме. А вот и наш Кузьма Петрович. На дорожке в тени дерева. Стояло инвалидное кресло, в котором сидел сухонький старик. Его сморщенное лицо было обезображено ожогом, но глаза были ясными, что очень контрастировало с внешним видом. «Я могу посмотреть его комнату?» — спросил полковнику врача. Об этом они договорились еще в машине, решив, что если Кузьма Петрович и будет разговаривать с Эриком, то только один на один. «Конечно», — легко согласилась врач, и они пошли в корпус. Эрик не полез с вопросами к человеку в инвалидном кресле, а просто сел на лавочку рядом и молча стал на него смотреть. «Вот ты какой, единичка!» — вдруг сказал Кузьма Петрович над треснутым, еле слышным голосом. «Здравствуйте», — поздоровался Эрик, — «а мне сказали, что вы не говорите». «Да о чём с ними можно разговаривать?» У старика на губах заиграло подобие усмешки. «Глупый народец, не то что мы с тобой, не так ли? Кто я?» — спросил Эрик прямо. Боясь, что вернётся врач, и старик вновь замолчит. «Кто мой отец и мать? Я хочу знать!» «А ты готов к ответам?» — спросил старик, видимо, тоже решив говорить открыто. «Они тебе не понравятся. Готов. Нет у тебя ни отца, ни матери», — без эмоций выдал Кузьма Петрович. «Тебя собрали в пробирке из разных генов разных людей. Вот ты, например, знаешь, что значит твоё имя?» «Насколько я знаю, оно имеет скандинавские корни и означает «вечный правитель», — ответил Эрик. «Вечный правитель», — закряхтел вместо смеха старик. «Э, экспериментальная, Р, разработка и института К. Курчатова. Та женщина, которая родила тебя и вырастила, лишь инкубатор, у тебя нет ничего от неё». Тебе собраны гены лучших профессоров нашей страны. Хотя нет, мы добавили еще и спортсменов. Мы создали такую систему работы с гениями, что она опередила свое время. Я понял это, когда страна начала разваливаться. И представил, что наш труд может, и, скорее всего, так и было бы, попасть к врагу. На миг представил, что они, а не мы, будут создавать суперсолдат по нашей системе, чтобы убивать нас же. Именно тогда я понял, что мы создали что-то Пострашнее ядерной бомбы. — Поэтому вы всех уничтожили? — спросил Эрик. — тот день ко мне, человеку, работающему в тайной лаборатории, за семью, так сказать, печатями. Пришел иностранец, и очень просто, словно покупал рыбу на базаре, предложил денег. — Представляешь? Я, конечно, тут же позвонил куратору нашей программы, а он сказал, что написал рапорт, и нашу лабораторию закрывают как неперспективную, нет средств а я могу делать с открытием всё, что угодно, хоть американцам продать». Вот тогда я и осознал всё. «Сожгли бы документы и всё», — вставил Эрик с нескрываемым раздражением. «Дурак», — беззлобно ответил ему Кузьма Петрович. «Бумаги — это пшик, главное — головы, я не мог рисковать. Ты думаешь, я просто так молчу и маразматикой себе корчу? В том огне должны были погибнуть все, и я в том числе». Просто меня вынесло взрывной волной из окна, когда сдетонировал газовый баллон. А после, когда пришел в себя, понял, что под постоянным контролем и даже покончить с собой не могу. Так что я и так, можно сказать, дал слабину. С тобой вот, например, тоже. Ты должен был получиться физически способный и умный малый. Вышло? Ну, более или менее. Мы придумали систему выделения лучших генов, игнорируя плохие. «Правда, могло быть так, что вытащили с плохими и что-то нужное. Наблюдается такое?» — пытливо спросил Кузьма Петрович. «Я не умею любить», — ответил Эрик, немного смутившись. «Физически?» — уточнил профессор и крякнул вместо смеха. «Физически как раз всё в порядке, даже более чем», — заверил его Эрик. «Ну, тогда это ещё не факт. Может, просто не встретил свою. Я вот, например, тоже не очень-то любвеобилен был. Любовь — штука очень эфемерная». — впечатлился информацией профессор. — В нашем союзе было три института. — Я помню имя Ирма, — сказал Эрик, — и помню бассейн. — О, да, и инновационная, Р-разработка, М. Московской А. Академии, Ирма-двойка. Хорошая получилась девочка. Должна была считывать эмоции людей на уровне подсознания, просто знать их. Ну вот как я вижу чёрные тучи, значит, пойдёт дождь. Так и она должна была чувствовать злость, агрессию. И даже замысел преступления. Это был очень оригинальный подход к сверхчеловеку. Интересно, получилось ли? Их с матерью я тоже выгнал из того здания. Но, в отличие от тебя, ей не очень повезло с инкубатором. Такая, знаешь, фифа, которая только о себе думает. Она в наш проект-то попала за деньгами. Им, инкубатором этим, хорошо платили и много обещали. Квартиру, машину. Эрику было противно, что этот старик говорит о нём этой девушке лишь как о проекте. У него зачесались кулаки, захотелось дать старику в рожу, но он остановил себя. Сначала надо было всё узнать, а потом уж давать волю эмоциям. «Я единичка, Ирма двойка», — сказал Эрик. «Была и тройка?» «Да», — сказал Кузьма Петрович. «Всё было секретно. Но вас мы должны были изучать, как вы будете социализироваться в обществе, поэтому вашим матерям и вам выдали настоящие документы просто с печатью о разводе с неким единичкой, двойкой и тройком». «Как звали трояка и в чём была его уникальность?» — спросил Эрик. Но тут на дорожке появились Василий Васильевич с доктором. Кузьма Петрович закрыл глаза и откинулся на спинку. «Ну что?» — спросила доктор, когда они подошли. «Вам удалось что-то у него узнать?» Он сразу уснул. Эрик вздохнул и нарочито обиженно пожал плечами. «Даже не удостоил меня взглядом. А я вас предупреждала», — сказала женщина торжественно. «Можно я его ещё раз как-нибудь навещу?» «Приходите», — легко согласилась она. «Но вряд ли что-то изменится. Это клиника». Когда они вышли за ворота, Эрик сказал Василию Васильевичу, «Срочно надо найти Ирму-двойку. И искать, мне кажется, надо в психушке».